Глава 23. Я переоделась в раздевалке в светлую блузку и темную юбку-карандаш. Приступила к своим обязанностям. «А где у нас Юлия?» — спросила я у Екатерины, которая работала с ней в паре. Конечно, официантов в штате было больше, но основная часть приходила к вечеру и в выходные дни, когда в них была потребность. С утра же хватало и двух сотрудников на зал кафе-бара который работал почти с обеда для посетителей. И на данный момент я вообще наблюдала только одну девушку, а положено быть двоим. «А она? еще не приходила?» — ответила та, пожав плечами. Катерина, в отличие от ее напарницы, пришла вовремя и уже занималась столами. «Вот как?» — задумчиво ответила я. «Причина опоздания известна?» «Нет, Марин», — ответила девушка. Мне она ничего не говорила. Ты пробовала ей звонить, Кать? Да. Не отвечает. Вот тебе и номер. Дай-ка мне ее номер, пожалуйста. У администратора есть папка со всеми данными сотрудников. Оттуда и возьмите. Папка? Про нее мне Глеб ничего не говорил. Наверное, забыл. Но Юра достал мне эту самую папку. Она лежала у него на столе в самом углу. Вот она. Спасибо. Приняла я папку из его рук. Буду знать, что такая папка есть. Тебе разве не сказали? Нет, не сказали. Опять треплетесь. Возник, словно из ниоткуда, скала охранник Саша. И почему он появляется всякий раз, когда мы с Юрой начинаем мило болтать ни о чем? Нюх у него на такое, что ли? Таким не охранникам идти надо было, а администраторам. Он бы точно тут всех как в армии построил. «Может, Александр бывший военный?» «Работать когда будете?» — спросил он. «Так работаем?» — ответила я, останавливаясь глазами на нужном мне в списке телефонном номере. Еще вот пропавшую официантку, Юлию. Явилась на работу сегодня». «А, это та, что вчера на вас посмела наезжать», — заметил Саша. А я осторожно глянула на него. «Да ты, парень, кажется, не такой уж и строгий. Не прочь поболтать и сам. Просто работа у него такая. Быть строгим и все контролировать. Да, та самая. Наглая девчонка. Ни ума, ни фантазии. Один гонор, — отметил охранник. Вот такая пошла молодёжь. Да вы сами-то молодёжь, Марина, — хохотнул Саша. Далеко ли вы от Юлии ушли? — Тоже молодёжь, — кивнула я. Только на людей не бросаюсь не матерюсь привыкла говорить людям вы и университет окончила это похвально вгляделся он в меня вот такой молодежи как вы побольше бы я тоже не против улыбнулась я но приходится иметь дело с такими как юлия вы это нахмурился саша говорите мне если что а что может быть подняла я брови ну мало ли Не нравится мне это Юлия, честно сказать. Поделился со мной Саша. Уж моему опыту и интуиции стоит верить. И что вы в ней увидели такого, Александр? Да брошенная она явно. Как это «брошенная»? Не поняла я и даже оторвалась от телефона. Юлия, кстати, трубку не брала. Я сделала уже три дозвона до упора, пока не разъединил оператор. Отклика не было. Так вот. Родителями. Сирота, что ли? Нет. Проверяли семью перед тем, как брать на работу. Есть у нее родители. Поделился Саша. Ну, как бы сказать, неблагополучная семья. Отец и мать в разводе. Мать пьет, отец в другой город уехал. И нет до девчонки никому дела. Вот и отбилась от рук совсем. Выросла в неизвестно кого. Вот как. Грустная судьба. Вот только это все равно не повод и не оправдание говорить едва ли не с матом и с кулаками с другими людьми. Не берет трубку, Пожалуй, я плечами. Ну, значит, найдем другого официанта. Видимо так. К ней и без того много вопросов. И то верно. Марина, ну, в общем, вы обращайтесь, если что. Не доверяю я этой Юлии. Все, что угодно в голову, может влезть такой. Соплячки невоспитанный. Спасибо. Поблагодарила я его, заглянув в глаза Саши. С виду строгий, а глаза добрые. Или мне так кажется, потому что мужчина неожиданно проявил ко мне мужскую заботу. К нам спустился Глеб и вклинился ровно между мной и охранником. «Марина, у меня к тебе разговор есть». Обратился он ко мне. «Но мы же разговариваем с Сашей!» Едва не ляпнула я но вовремя сдержалась. И стоит накалять обстановку еще сильнее, чем она уже накалена. «Что у тебя, Саш?» — спросил Глеб, начальника охраны. «Да нет, ничего», — ответил он. «Вот, обхожу территорию. Проверяю, все ли в порядке». «И как?» «В этом зале». Задал следующий вопрос Бессонов. Все в порядке». «Отлично. Тогда проверяй другие помещения». Глеб практически вытурил из зала Сашу. И охранник это тоже заметил. Но лишь молча нахмурился и отошел от нас. Я осторожно посмотрела на Глеба. Он смотрел на меня. Он что, не хочет, чтобы я общалась с начальником охраны? Чего это он его отослал от меня? Или же дело в том разговоре со мной? О чем он хочет поговорить? И тут я вся похолодела. Неужели хочет сообщить, что увольняет меня? Он зарежет меня этим без ножа. Мне никак, совсем никак нельзя потерять эту работу.